Глава 26. Лишь свернув за угол и увидев крыльцо церкви заблудших душ, тепереставшей зданием газеты Странные времена, помощница редактора поняла, что не сможет попасть внутрь. Грейс собиралась дать ей ключи, но из-за царившей в последние дни суматохи так этого и не сделала. Ханне удалось отдохнуть пару часов, прежде чем проснуться в холодном поту. В кошмаре она падала с крыши небоскрёба снова и снова и снова. Каждый следующий раз казался ужаснее, чем предыдущий. Так и не сумев больше задремать, девушка встала и отправилась на работу. Гипотетически завтра им предстояло выпустить новый номер газеты, а для этого наверняка требовались написанные статьи, как бы плохо новая помощница редактора не разбиралась в процессе. Что бы ни творилось вокруг, Её задачей было проследить за грамотностью с данного материала. Оказалось, что ключ и не требовался. Ханна с удивлением обнаружила, что последний явилась на работу. Оба журналиста уже сидели за своими столами и печатали. Руки Окса летали над клавиатурой, а Редд же стучал по клавишам указательными пальцами. Стейлер расположилась в уголке за компьютером с огромным экраном, перемещая блоки текста вокруг нескольких фотографий с помощью программы графического дизайна. Грейс обходила всех с подносом, молча расставляя чашки с чаем перед каждым из сотрудников газеты по очереди, а когда заметила застывшую на пороге Ханну, широко ей улыбнулась. Что все здесь делают в такую рань? Готовим к выпуску номер, конечно, понизив голос, ответила Грейс. Понятно, пробормотала Ханна. Внезапно ощутив себя прогульщицей или няйкой, хотя даже не представляла, что является таковой, после чего так же тихо спросила: "Всё в порядке?" Между она кивнула сначала на Окса, затем в сторону кабинета Бенкрофта. Не переживая об этом, отмахнулась Грейс, звякнув многочисленными браслетами. "Такие люди, как наш Винсент, постоянно напрашиваются на хорошую взбучку, поэтому ничего другого от окружающих и не могут ожидать". должна с вами согласиться. Мама Саймона тоже винит во всём Бэнкрофта. Ты её навещала? Недоуменно нахмурилась Грейс. Нет, нет, понимаете ли, вчера вечером меня подвозил до дома детектив-инспектор Стерджес. Неужели? Грейс многозначительно поиграла бровями. Хватит, смутилась Ханна, не в силах оторвать взгляд от завораживающей мимики собеседницы. Кто бы мог подумать, Что человеческое лицо способно выписывать такие кренделя. Хотя говоря по справедливости, прежние подруги, щеголявшие после пластических операций, выбранными в каталогах выражениями лиц, просто не могли их изменить. Он просто проявил элементарную вежливость и ещё хотел выведать информацию для расследования. Брови Грейс станцевали очередное танго. Я серьёзно говорю, ничего такого исключительно профессиональные отношения. 15% пар знакомятся на работе, так в одном журнале писали. Он меня арестовал. 19% пар используют наручники на том или ином этапе отношений. Это я читал уже в другом журнале, менее подходящим богобоязненным женщинам. Пожалуй, мне тоже пора приступить к работе. Конечно, дорогая, с улыбкой кивнула Грейс. Не хочу учить тебя, что делать. Но ты уже проверила сообщение. Какие сообщения? С горячей линии для лунатиков, округлила глаза заместитель начальника по общим вопросам. Какой линии? Ой, сплеснула руками Грейс. Со всей этой беготнёй, кажется, забыла тебе про неё рассказать. Позвольте предположить, вздохнула Ханна, ненадолго прикрывая глаза. В газете есть телефон, на который лунатики могут звонить и рассказывать свои истории. Открыв их снова, она увидела сочувственное выражение лица Грейс, которая кивнула и тепло улыбнулась. Ну, конечно. Кто бы сомневался, несчастная помощница редактора утомлённо сутулилась. Рекомендую прослушать сообщение как можно быстрее, совещание уже через час, а Винсент наверняка поинтересуется. У этого человека настоящий талант задавать неудобные вопросы. Ханна села за свой стол в дальнем конце помещения, приготовила блокнот с ручкой и набрала номер горячей линии. Затем ввела выданный грейс-код для прослушивания оставленных сообщений. Электронный голос сообщил: "У вас 87 новых сообщений". Ханна тихо застонала, утешая себя тем, что не придётся хотя бы сохранять Профессионально бесстрастное выражение лица, внимая полной окаレシце. Нажмите 1, чтобы прослушать сообщение. 2, чтобы удалить сообщение. 3, чтобы сохранить сообщение. Ханна нажала на кнопку с цифрой 1. Бип. Сообщение номер 1, проговорил электронный голос. Здравствуйте. Не буду называться, потому что хочу сохранить свою личность в тайне. Мой сосед инопланетянин. Его адрес. Подождите минуту, я перезвоню. Бип. Сообщение номер 6. Добрый день. Я бы хотел оставить жалобу на статью в прошлом номере газеты. Дух Элвиса Пресли не мог поселиться в вагине какой-то сумасшедшей. Ужасно, что вы публикуете такую несусветную чушь. А откуда я знаю, что это чушь? Да всё потому, что Элвис 6 лет назад Переродился в теле попугая, и с тех пор живёт со мной и абсолютно счастлив. Когда я спросил его насчёт правдивости материала, он заверил, что не приближался к той потоскушке. Бип. Сообщение номер 19. Вам крайне повезло. Я готов продать историю про то, как занимался сексом с призраком инопланетянина всего за 6 кусков. И бип. Сообщение номер 23. Ой, вы когда-нибудь совершали преступление не по собственной воле? Бип. Сообщение номер 28. А ещё я занимался сексом с единорогом. Продам историю всего за 5. Бип. Сообщение номер 36. Только прерывистое дыхание. Бип. Сообщение номер 42. Здравствуйте. Я бы хотел сообщить, что видел НЛО в районе Сталлибриджа прошлой ночью, когда возвращался домой из паба. Иду, значит, никого не трогаю, и вдруг бац. Всё залил яркий свет, а когда я очнулся через 4 часа спустя, то ощутил последствия сканирования. На заднем фоне послышался щелчок, и к беседе подключился новый голос, на этот раз женский и очень сердитый. Не городи чепуху, Дарон. Не обращайте внимания на болтовню этого недоумка. Заткнись, Дорин. Я звоню тем чокнутым журналистам. Это всё полнейшая чушь, продолжила женщина. Он просто налокался и завалился к той шлюхе Карен. Торин. А что? Так всё и было, зуб даю. Либо она его обслужила, либо он сам себя просканировал, дозавалился да дрыхнуть пьянь под заборная. Бип. Сообщения с номера 43 по номер 48 содержали перебранку той же пары, которая перезванивала по истечении времени записи. ограниченного тремя минутами. Под конец сорок седьмого сообщения Дарен сделал предложение Дорин. Сообщение номер 49. Ханни потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать, что именно слышит. Она шарашно выдохнула и поднесла руку к арту. Запись длилась всего 24 секунды. После электронного сигнала в конце Девушка торопливо нажала на кнопку 3. Сообщение сохранено. Ханна прослушала запись ещё дважды, прежде чем вскочить и откашляться, привлекая внимание коллег. Вы можете все подойти ко мне, пожалуйста. Что там? поинтересовалась Грейс, торопливо приближаясь. Пока Раджи и Стелла просто недоуменно смотрели на помощницу редактора, а Оксова всё продолжал печатать, не услышав просьбы из-за надетых наушников. Это правда важно. Подойдите ко мне все, немедленно. Она указала на ухофогога. Рэдджи, его тоже приведи. Затем подбежала к кабинету Бенкрофта и заколотила в дверь. Просыпайтесь, пьяный ирландский мерзавец, у меня срочная новость. Изнутри донеслись неразборчивые ругательства, после чего послышался звук разбитого стекла. Остальные сотрудники газеты встали полукругом возле стола Ханны. Так в чём дело? Поинтересовался Окс. Итак, глубоко вдохнув, начала она. Я прослушивала сообщения с горячей линии для лунатиков. И это всё? заткнись, Окс, я не договорила. Да, Хан, прости, Ханна, ошарашенно пробормотал уфолог. Итак, девушка улыбнулась ему, показывая, что не обиделась. Я прослушивала сообщения. Большинство из них были слегка, ну, лунатичные, но затем она оглянулась. Где чёрт побери носит Бенкрофта? Грейс так и внула, направилась к кабинету главного редактора и заколотила в дверь с такой силой, что створка затряслась. Выходи сию же секунду ты. Да иду, проворчал Бенкрофт, распахивая дверь так резко, что Грейс едва не повалилась внутрь. Боже милостивый, нельзя уже и пару лишних минут потратить, чтобы для соблюдения правил приличия натянуть брюки. И при этом они надеты задом наперёд, дрожащим голосом заметил Рэтчи. Все присутствовавшие, не считая владельца вышеупомянутых брюк, посмотрели на предмет обсуждения. "Ну и что, зато не на меня, это самое главное", ничуть не обескураженно заявил Бенкрофт. "Как бы там ни было", повысил голос Ханна, нажимая кнопки на незнакомом и несовременном телефоне. "Сейчас я поставлю сообщение на громкую связь". Так что прошу сохранять тишину. Она покачала головой и ткнула ещё в одну кнопку. Так, сейчас. Она замолчала, когда из небольших колонок послышался сигнал нового сообщения. Здравствуйте, мистер Бенкрофт. Это Саймон. Радже ахнул и поднёс руку к уху. Грейс перекрестилась. Просто хотел проинформировать, что работаю над одной многообещающей историей. Уверен, это будет грандиозной сенсацией. И вы обязаны будете наконец принять меня в штат. Осталось встретиться с источником информации, и утром я сообщу все детали. Всегда хотел это сказать. Оставьте место для передовицы. Он хихикнул. Ладно, увидимся завтра. Бип. В нескольких мгновений в помещении царила полная тишина. Канна кивнула. Мне нужно будет удостовериться, что время записи указано корректно. Но если так и есть, То Саймон оставил сообщение в 11:34 вечера во вторник. За 12 минут до того, как видеоплёнка зафиксировала его поднимающимся по лестнице, и за 45 минут до, ну вы сами знаете, не очень похоже на самоубийственное прощание. Вам так не кажется? Сообщение вовсе не напоминало самоубийственное прощание. Голос Саймона звучал оживлённо, радостно, оптимистично. как у человека мечта которого наконец должна осуществиться. Нужно рассказать об этом полиции, заявила Грейс. Нет, возразил Бенкрофт, ни в коем случае. Они уже всё для себя решили. Нужно провести расследование самостоятельно. Ради справедливости, отметил, что детектив-инспектор Стерджес утверждал, он ещё не пришёл к окончательному выводу по поводу дела Саймона. Когда это он такой говорил? спросил Бенкрофт. бросив на Ханну подозрительный взгляд. Вчера вечером я случайно наткнулась на него по пути домой. Неужели? В любом случае я знаю Стерджеса. Мне встречались сотни Стерджесов. Они всегда уверяют, что делают всё возможное, чтобы вытянуть. Ну что там он пытался вытянуть у тебя вчера вечером? Нам же нужно составить план нападения. Ты, Бэнкрафт махнул костелём в сторону Редже. Тона, над чем работал Саймон, Явно связано с необъяснимой смертью бродяги, которая произошла в Кассельфельде ночью понедельника. Отправляйся туда и выясни, что там случилось. Конечно, нервно кивнул Рэдже, но это не совсем мой профиль деятельности. Это же касается смерти, верно? Прямо по адресу, как по мне. Да, снова кивнул эксперт по паранормальным вопросам, быстро моргая. Но обычно гибель происходит задолго до того, как я начинаю ей заниматься. Может, Окс пойдёт со мной? Нет, отрезал Бенкрофт. Придётся справляться самому. Никто тебе не будет держать за ручку. Ему я дам другое задание. Он повернулся к Оксу. Ты же дружил с Саймоном. В воздухе повисло напряжение. После драки мужчины ещё не разговаривали друг с другом. Спустя несколько мгновений Уфол коротко кивнул. Отлично. Тогда выясни, что случилось с чёртовым фотоаппаратом. Тем временем новая Тина, Ханна, поправила Ханна. Отвезёт меня кое-куда. Нет, не отвезу. Что? Если Рэддж отправится на место преступления, то желательно в сопровождении того, кто уже имел дело с полицейским, ведущим расследование. И так как мы уже разозлили органы правопорядка, Ханна старалась не смотреть на Бенкрофта, говоря это. Лучше, чтобы этим человеком была я. Ладно, после секундного размышления махнул рукой тот. Где ключи от моей машины? Учитывая вчерашние события, Ханна забыла их отдать. Она покопалась в сумочке, достала связку и бросила её Бенкрофту, а тот в свою очередь швырнул Стелле, которая явно этого не ожидала, поэтому ключи врезались ей в грудь. Какого чёрта? Да уж, с такой молниеносной реакцией ты станешь великолепным шофёром. Что, в реале? Лицо Стеллы приняло максимально близкое к счастливому выражению. Ни в коем случае тут же вмешалась Грейс. Ей же нужно когда-то учиться. Девчонка уже несколько недель тебя об этом просит. А тебе-то откуда это известно? Мне известно обо всём, что происходит в этом здании, приосанился Бенкрофт. В самом деле, Фыркнула Грейс. Тогда назови мою фамилию. Эта информация мне ни к чему, отмахнулся главный редактор и поковылял по направлению к туалету. Мы здесь все обращаемся друг к другу по именам, а теперь все за работу, нам ещё газету выпускать. Этому не помешают ни град, ни потоп. Какого чёрта у брюк нет ширинки? Избитый в фарш. Шэрон Мармонт, 23 года из Эссекса. арестовали за нападение на бывшего сожителя. В качестве оружия использовалась сосиска из говяжьего фарша. Пострадавший Лиам Уиллис, 25 лет, уже несколько лет является веганом и призывает власти расследовать это дело как преступление на почве ненависти.